вернулась к цветнику. Что же касается принцессы, то она притаилась в кустах, прислонившись к огромному каштану. Дрожа от страха, изгорая от любопытства, она говорила себе, «Подождем». Здесь так хорошо слышно. Послушаем, что будет говорить обо мне господину Доброжелону этот влюбленный сумасброд, граф Дегиш. Ее высочество убеждается, что при желании можно услышать все, что говорится.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 Это большое несчастье. О да, согласился тот. Ужасное. Вы не расслышали меня, Дегиш. Или, вернее, не поняли. Я называю большим несчастьем не вашу любовь. Но то, что вы не умеете скрывать ее. Что вы хотите сказать? Что вы хотите сказать? Воскликнул Дегиш. «Да, вы не замечаете, что теперь вы делаете признание в своей любви не вашему испытанному другу, который скорее погибнет, чем выдаст вас, а первому встречному». «Первому встречному?» — спросил Дегиш. «В уме ли вы, Бражелон, что говорите мне подобные вещи?»